Глава двадцать пятая Комнату освещало солнце, когда он проснулся. Он сел на постели и первым делом обратил взор к решетке. Но ее не было. Обыкновенное окно, разве что низковато, и тут же сообразил, что это он находится высоко, на верхней койке в комнате, которую еще недавно делил с Треем и Бибби. Комната была пуста. Он спрыгнул на пол и открыл дверцу стенного шкафа. Внутри висели его шмотки, выстиранные и выглаженные. Он оделся, подошел к окну и поставил ногу на подоконник, чтобы завязать шнурки. Выглянув в окно, он увидел во дворе пациентов, санитаров и охранников, примерно всех поровну. Одни прогуливались перед зданием больницы, другие завершали уборку территории, Третьи обрабатывали розовые кусты, а точнее то, что от них осталось. Завязывая шнурки на втором ботинке, он присмотрелся к рукам. Никакого тремора. Зрение ясное, как в далеком детстве. И голова в порядке. Он спустился по лестнице и вышел на территорию. В крытом переходе он разминулся... с сестрой Марино, которая ему улыбнулась. «Доброе утро!» — сказала она. «Какое утро!» — откликнулся он. «Великолепное! По-моему, этот ураган навсегда унес наше лето!» Опершись на перила, он обратил взор к небу, голубому, как глаза младенца. В воздухе была разлита свежесть, которой не хватало с июня. «Хорошего вам дня!» Сестра Марина уходила по переходу, и он подумал, «Мне нравится следить за тем, как раскачиваются ее бедра. Это верный признак выздоровления». Он вышел на территорию. Несколько санитаров, свободных от дежурства, перекидывались мечом. Они ему помахали. «Доброе утро!» «Доброе», — сказал он, и тоже помахал им рукой. Донесся гудок парома, подходящего к пристани. Посреди лужайки разговаривали Коули и смотритель больницы. Они кивнули ему издалека, он ответил им кивком. Он сел на краю ступеньки и окинул взглядом территорию. Давно он так хорошо себя не чувствовал. «Держи — Держи! Он взял предложенную сигарету, потянулся к протянутой зажигалке и прикурил, после чего крышка зипа захлопнулась. — Как поживаешь? «Хорошо. А ты?» Тедди втянул в легкий сигаретный дым. «Не жалуюсь». Он заметил, что Коули и Смотритель поглядывают в их сторону. «Интересно, что за книжницу таскает с собой Смотритель?» «Так ведь помрем и не узнаем». «А жаль. Может, есть на Земле вещи, которые нам лучше не знать? Как считаешь?» «Интересная мысль. Я стараюсь». Он сделал очередную затяжку и обратил внимание на сладковатый привкус табака. Сигаретка была покрепче, чем его, это ощущалось даже гортанью. — Что делаем дальше? — спросил он. — Это ты мне скажи, босс. Он улыбнулся Чаку. Они вдвоем сидят на ступеньках под утренним солнышком и непринужденно болтают, как будто все нормально в этом лучшем из миров. «Линять надо отсюда!» — сказал Тедди. «Пора двигать домой!» Чак покивал. «Я так и думал, что ты это скажешь. Есть идеи?» «Дай мне минутку на размышление Тедди кивнул и откинулся назад. «Минутку? Он может себе позволить. И даже не одну!» Он заметил, как Чак помотал головой и как кули покивал в знак того, что все понял, после чего что-то сказал смотрителю, и они вдвоем направились в его сторону, а за ними четверо санитаров. Один из них держал в руке белый сверток, завернутое в ткань что-то металлическое, сверкнувшее в солнечном луче. — Слушай, Чак, — сказал он, — тебе не кажется, что они нас вычислили? — Да ну! Чак, запрокинув голову, щурился на солнце. Он улыбнулся напарнику. Кишка тонка. — Это точно! — сказал Тедди.